Я зашагал по извилистым улочкам этого города, который вырос здесь неведомо когда и неведомо когда исчезнет, сметённый так называемым ветром истории. Ветер истории, ветер космоса, ветер или ураган гиеного Господня. Мир вокруг был залит горячим красным светом, а меня пробирала дрожь. Вернуться домой, значит, в ту комнату, где это случилось. Но ведь я не могу там ночевать. Я уже не сумею там жить. Хорошо бы дом сгорел дотла прежде, чем я до него дойду. Её, наверное, давно уже унесли. Но ведь осталась смерть и частицы её души, если душа существует. Она знает, что я не виноват. Несколько не виноват. Что происходило с того момента, когда я оставил её спящей с белой грудью, склоняющейся к полу, до страшной минуты появления полиции? Помню, что занавески не были задернуты, и уличный фонарь освещал нашу пьяную в возню на грани эротики и тягостного полусна. Но когда я встал, чтобы впустить полицейских, окна были затянуты шторами. Кто их закрыл в лунатической литургии? Я или она? Меня передернуло. Огромные окна универмага пылали багровым заревом. Кончался день, как в кошмарном сне или хмельном забытье. В ее красоте было что-то зловещее. Почему именно меня она высмотрела в этой веселой и скучной компании? Меня с моим разладившимся механизмом жизненных импульсов. Она — это роковая незнакомка, неизвестная, молодая женщина, зловещая варшавская сирена. На кирпичной стене современного здания — мемориальная доска. Здесь во время последней войны было расстреляно несколько десятков заложников». Красная лампочка в фонаре, вечный электрический огонек нашей ненадежной памяти. А над доской огромная надпись, черной краской из пульверизатора. Славянский собор. А дальше на столбах, на стенах, на балконах плакаты, рекламирующие индийских философов и российских знахарей. Мир кишит целителями душ и врачевателями тела. Перед моим домом на опустевшей к этому времени улочке носились дети на досках, на роликах, на велосипедах, как ласточки вылетевшие перед наступлением ночи из гнёзд. В туннеле подворотни стоял пожилой мужчина в белой рубашке и коричневых брюках. Я давно знал его в лицо. Он жил в одном из многочисленных подъездов нашего дома. Я подозревал, что этот тип служил в органах безопасности, поскольку при случайных встречах он неизменно сверлил меня злым взглядом, таившим неясную угрозу. "Отпустили", сказал он. И это были первые слова, которые я услыхал от него в жизни, в жизни большого варшавского дома. "Да, отпустили. Я приглядывал за вашей квартирой. Пойдёмте, надо сорвать печати. Буду свидетелем. Мы ныс косок пересекли двор, загромождённый трубами, обломками стен, разбитыми раковинами и унитазами. В одной из квартир сантехники долбили стену. Из открытых окон летела вниз белая известковая пыль. Все старухи, сидевшие у подъездов на остатках скамеек, все те, опиравшиеся на палки, костыли ведьмы Бдительно подняв голову, уставились на нас, как на патруль особого назначения, с троевым шагом направляющий высение на исполнения важного служебного задания. Знаете, это я вас увидел на рассвете, сказал мой спутник. У него были кудрявые, рыжие, чуть осветлённые сединой волосы, точно ореолом окружавшее пухлое, но отнюдь не добродушное лицо. В детстве он был, вероятно, похож на ангелочка, некрасивого и злобного ангелочка. Услышал, как кто-то грохнулся на тротуар, встал с кровати и подошел к окну. То ли вы ее поднимали с земли, то ли она вас. Ух, здорово поддатые были. Оба. Я, пожалуй, уеду из этого дома. Но куда поддаться? Тихо простонал я. Вот именно. Сейчас капитализм. На капризы деньги нужны. Мы поднимались по лестнице, по моей лестнице, знакомой с незапамятных времён. Таинственный сосед, которого я всегда боялся, пыхтел рядом очень по-человечески и понятно. Это вы позвонили в полицию. Он пропустил мой вопрос мимо ушей. Где-то под крышей на седьмом или восьмом этаже работала дрель. Кто-то из жильцов собирался открыть частное предприятие, посредническую контору или фабрику по производству зубочисток. Я всегда думал, что на пенсии отосплюсь за целую жизнь, и нате вам. Теперь по ночам глаз не могу сомкнуть. Постоим, я передохну. Громко сопя, он остановился на площадке между этажами. Честно говоря, вы мне раньше не очень-то нравились. смотрели так, точно убить хотели взглядом. Не буду скрывать, вы у нас не вызывали доверия. Подозрительные личности к вам ходили. Наверняка вы их шали с оппозиции, а мы тогда спуску не давали. Кто знал, что так получится? Все наши труды к кошке под хвост. Чи. Он заколебался и посмотрел в окно, за которым нежничали наши библейские голубки. «Сами знаете», — произнес заговорчески, — «сейчас другое время. Незачем вырошить былое». «Вы не жалуетесь?» «Я никогда не жалуюсь. Пирог, оставшийся от социализма, мы аккуратно порезали, и каждый получил свой кусок. Дети у меня устроены. Все, доложу я вам, фабриканты или банкиры». Мы тяжело топали наверх. Идти уже оставалось немного. «Я не могу. Моя дверь была крест-накрест перечёрнута коричневыми бумажными лентами с синими печатями. У вас есть ключи? Есть. Давайте сюда. Ловка содрав печать он отпер дверь и вернул мне ключи. Желаю успеха на новом пути. Не бойтесь. Её увезли сразу после вас. Я сунул ключи в карман, где лежал бумажник, выданный мне при освобождении. Преодолевая страх, захлопнул дверь перед носом соседа, который не спешил уходить. Глядя прямо перед собой, затаив дыхание, я чуть ли не на цыпочках вошел в свою комнату. Занавески были раздвинуты. Солнце уже лежало на крыше с нашлепками слуховых окон, похожими на сгорбленные фигуры людей. Не весь чего ищущих под небом. Красный закат. К ветру подумал я. Но какая мне разница, будет завтра ветер или не будет? Резко обернувшись, я посмотрел на кушетку. Она была пуста. Сверху лежал клечатый плед, свешиваясь одним концом на пол. Вся мебель была переставлена. Картины на стенах перекосились. Воздух пропитан чужим запахом табака. Я распахнул окно и посмотрел на нашу улицу. Мать развалила домой детей с грохотом раскатывающих на досках и самокатах. Голые деревья замерли в ожидании ночи. В открытой телефонной будке болталась на шнуре трубка, которую кто-то поленился повесить. Я вынул из кармана потёртый, распоровшийся бумажник. Не мой. Подумал, пускай лежит, и положил на стол. Потом сел на незастланную кровать. Солнце уже скрылось. Осталась только огромная полоса красного неба. Когда-то я знал, от чего вечерами краснеет небо и увеличивается солнечный диск. Почему-то я побоялся принять душ. Только раздевшись до пояса, тщательно умылся, поглядывая в сторону комнаты, где царила сонная неподвижность. Опять сел на кровать, разворошенную полицейскими. Что делать дальше? Ничего. ждать ночи. Сантехники в соседнем подъезде всё ещё долбили стену. Ремонт. Капитальный ремонт после неудавшегося эксперимента. А неважно. Кто-то говорит: неважно. Надо попытаться уснуть. Другого выхода нет. Я лёг лицом к стене и всё равно спиной ощущал присутствие этой кушетки, которая тысячу лет стояла на своём месте. безымянная, ничья, возможно, даже ненужная в этой квартире, а теперь вдруг стала чем-то, а скорее быть может, кем-то, неожиданно обрела пугающее лицо. Я не мог, не в состоянии был не смотреть на неё, не косить в её сторону, не проверять, так ли уж она неподвижна. Повернулся на другой бок и теперь видел её, дремлющую в розовом, а вернее, кирпичном полумраке. И видя высвечивающую черноту соседней комнаты, бывшего гнёздышка моей жены, которая год за годом от меня отдалялась, а я отдалялся от неё, хотя мы жили под одной крышей, ели одно и то же на завтрак и на ужин, вместе оплачивали счета, стирали семейное бельё, горевали над судьбой ребёнка-инвалида, чья неполноценность не была заметна, но существовала как постоянная угроза жизни. Жена уехала с сыном за океан, и когда мы нежно прощались, оба знали, что если представится возможность, она останется в том далёком краю, останется навсегда, и это будет лучше для неё, для меня и, пожалуй, даже для мальчика. Мы уже исчерпали весь внутренний запас данный нам для совместного потребления. В нас уже угас тот огонь, который когда-то казался пожаром. Его место занял пепел обыденности. Нет. Не могу. Не даёт мне покоя эта кушетка. Я не в силах удержать взгляд, который со злобным упорством ежеминутно возвращается, ежесекундно подкрадывается к этому невзрачному и враждебному предмету. Она ещё здесь. Незнакомая девушка с редким именем Вера. Над кушеткой ещё витает её не израсходованная энергия. Возможно, её борьвшаяся мысль, внезапно рухнувшая надежда, неосознанное отчаяние. Она ведь стонала во сне, борясь с памятью, с неизвестным мне прошлым или дурными предчувствиями. Я не могу поверить, что это произошло, тут, на расстоянии вытянутой руки, что это случилось во время моего недолгого отсутствия, пока я барахтался в проклятой трясине полусна-полуяви. Но случилось. Где-то здесь затихает её шёпот, замирает дыхание. Остывает тепло и выцветает стройная белизна её объятого сном тела. Стирается темнотой идеально округлая, поражающая своей безукоризненностью ногая, безозащитная грудь, склонённая ко мне, мучему ему внезапно вспыхнувшим выжидением и предчувствием плохого конца. Всё-таки я встал и передвинул кушетку. Заскрепели её хилые ножки, И я увидел на полу светлые пятна на не натёртом полу. Отдуваясь, вернулся на свою кровать. Так будет лучше. Однако лучше не стало. Любили ли меня в жизни? Что значит быть любимым? Может, чья-то любовь спасла меня от каких-то неприятностей или катастроф? Да. Люди меня любили. Вначале больше, потом меньше. Я был любим, но не избежал краха. Правильнее всего было бы убрать эту роковую кушетку, запихнуть в другую комнату, склад прошлого, кладовую минувшего. Я перетащил кушетку в комнату жены и бросил посередине. Хотел закрыть дверь, но раздумал. Пусть остаётся открытой. По крайней мере, буду знать, что там происходит. Если вообще в комнате, где обитают ночные призраки, может что-то происходить. Видимо, я все же заснул, потому что меня разбудили пугающие громкие выстрелы. Точно снова была война. Я подбежал к окну, но уже все стихло. Где-то на поперечной улице зафырчал и смолк мотор проехавшего автомобиля. Я открыл балконную дверь, испятанную непросохшими каплями дождя. Внизу пустая улица и спящие на тротуарах машины. В окне дома напротив мерцает мертвенно-зелёный экран телевизора. Какой-то полуночник глушит бессонницу. И тут я увидел возле нашей подворотни мужчину, того самого кудрявого пенсионера, которого я столько лет не навидел. Кто стрелял, спросил я. Он поднял голову, вглядываясь в мою перегнувшуюся через перила балкона фигуру. Мафии между собой разбираются. Не бойся русской с чеченской или итальянской с немецкой. Всё у нас пошло на перекосяк, знаете. Мне иногда кажется, что здесь, в центре страны, торчит верхушка, кончик, остриё невидимой оси. Возможно, вдоль нас распространяется какая-то ещё неопознанная энергия. Другой конец вылезает где-нибудь в Тихом океане, и там рыбы сходят с ума. Море встаёт над дыбы, а из воздуха улетучился кислород. Только никто об этом не знает. Кому охота совать туда нос? А у нас результаты давно уже на лицо. Мы живём в воронке, в чудовищной центрифуге. Неудивительно, что у людей мозги на бикрень. Жизнь ненормальна, и история свихнулась. Может, уже кому-то известно об этой пульской аномалии, но все помалкивают, чтобы не вызывать паники. А те, кому надо сводить счёты, предпочитают заниматься этим здесь. Всё равно тут уже ничего не вызореет. Ни социализм, ни капитализм, ни то, что родится в будущем. Возможно, вы отчасти правы, но мне не до того. Мне бы со своей бедой разобраться. Вам всё сойдёт с рук, можете мне поверить. Сейчас и полиция с бренделом, а у меня есть для нас предложение. Он подошёл поближе к балкону. понизил голос, словно собираясь поделиться каким-то секретом. Я организую в нашем доме дворовый театр абсурда. Что вы на это скажете? Ничего странновато, правда? А знаете, какой будет первый спектакль? Нет, откуда мне знать? Истинный конец света. Впервые слышу про такую пьесу. А я её сам сочинил. Над нами висит истинный конец света. повисит, а потом в тихаря опустится, как туман. Вы верите в бога? Кудрявы даже охнул от изумления. Чего? Чего? И придёт же такое на ум. Вы небось ещё в шоке. Раньше я считал, что бога нет, а сейчас на старости лет, когда по ночам не спится, иной раз под утро накатит страх, и начинаешь думать: а вдруг бог есть? Но всё равно ту жизнь, что прожил, я уже не изменю. «И я не изменю», — шепнул я самому себе. Но он, видно, услышал. «Вам-то чего менять?» «По-вашему вышло. А я что могу сказать?» Я, печалившись, замолчал, но быстро себя утешил. «Мне грех жаловаться. Дети устроены. Я тоже живу, не тужу. Работа, правда, вся пошла на смарку. Знаете, для меня работа была как наркотик. Вы людей мучили». Он там внизу задохнулся от негодования и чуть не бегом бросился к подворотне, однако остановился, вернулся под балкон, поднял казавшуюся странно красной в свете нашего фонаря руку и словно бы через силу сдавленным голосом произнёс: "Я хотел, чтобы люди стали лучше". Потом вздохнул и махнул высоко поднятой рукой. Не получилось. Натуру не переделаешь. Небо над крышами с правой стороны медленно светлело. Из глубины улицы прилетел ветер и зашуршал валяющимися в водосточной канаве обрывком траспоранта. Город с тяжёлым вздохом просыпался. Кто это сказал? Наверное, Достоевский. Если Бога нет, всё позволено. Ну да, ну да. Но если всё позволено, значит ли это, что Бога нет? Слава тебе, верховное существо. Слава тебе, высочайший разум, слава тебе, высочайшие чувства. Слава всему тому в тебе, чего мы не знаем и не в состоянии вообразить. Мы боимся тебя, пугаем тобой и потому смиренно чтим. Наша любовь неискренна и корыстна. Она крепнет, когда мы в беде, угасает, когда мы добиваемся успеха. Мы придумали тебя по своему образу и подобию. Не делили чертами, какие у наших ближних надо ещё поискать. И потому выобразили, что тебя можно купить красивыми словами, лицемерной покорностью, притворной лестью. Мы прекрасно знаем, что сделать для нас ты ничего не можешь или не хочешь. И всякий наш провал, как и всякая удача, дело его величества случая или твоих безжалостных правил. Некоторый из нас подражают твоей тени, твоему призраку, твоему изображению в кривом зеркале нашего сознания. Эти третируют ближних, унижают, посылают на смерть. Другие вместо тебя и для тебя составили своды законов, этические и моральные кодексы, о которых ты, возможно, никогда не узнаешь. За твоей спиной, но с твоим именем на устах мы губим планету. на которой оказались неувольна и неосознанна. А заодно колечим себя и себе подобных, созданных из загадочным образом оживлённой материи. И случилось самое худшее. Жалкие и ничтожные химические процессы, которые в нас происходят. Хилые микротоки, которые мы в своём прозябании возбуждаем, породили нечто чего мы не умеем ни описать, ни объяснить, и что называем сознанием. Это сознание, будучи началом нашего освобождения, постепенно становится проклятием. Оно раздувается, как воздушный шар, справиться с которым нам не под силу, и как стратостат увлекает нас в глубины бесконечности, в твоё орлиное гнездо на вершинах неведомого. Наш дух прикован к нескольким вёдрам воды, растворённой в нищеподкой простейших элементов. Но что будет, когда он оторвётся от этого балласта, к которому ты нас привязал, а может быть и не ты, а промечиво запущенный тобой механизмы? Что будет, когда мы появимся под тобой? рядом с тобой, над тобой, свободной от законов физики, природы или твоего промысла, разбухающей, разрастающейся в геометрической, а то и еще более устрашающей прогрессии. Что будет, если ты окажешься в новой бесконечности, заполненной нашими законами, нашими метаниями и нашим голодом? Я услышал телефонный звонок, и это меня поразило. Я забыл, что дома есть телефон. Я не могу. Много дней он молчал и сегодня молчал будто из уважения к бессмысленному трагизму затаившемуся во всех углах квартиры. Мне было страшно. Страшно заходить в кухню, в ванную и особенно в комнату сына. Телефон прозвонил несколько раз с грубой назолливостью и умолк. Я попытался внушить тебе, что это лишь злое шутковое обожание, ведь я нередко просыпался среди ночи, уверенный, что слышу резкий, отчётливый телефонный звонок. За окном бушевало преждевременное лето. Солнце, запутавшееся в голых ветвях деревьев, светило, как в июле. Обескураженные галки, а может, грачи нервно носились над домами. И за спины дворца выглядывали обрывки белых, подбитых голубизной облачков. И я вдруг подумал, что уже который год не вижу ворон, не вижу птиц моего детства. Что случилось с воронами? И тут опять зазвонил телефон. У наших варшавских телефонов своеобразный норм. Часто звякнут разок и смолкнут. Два звонка тоже не гарантируют соединения. Я напряжённо уставился на старомодный аппарат из чёрного эбонита с тяжёлым как гиря механизмом. Когда-то мне нравился его голос, обещающий что-то неожиданное, может быть, приятную новость. Теперь я боюсь телефонных звонков, а уж сегодня тем более. Сглотнув горьковатую слюну, я жду с бьющимся сердцем. Да, телефон зазвонил в третий раз. Надо взять трубку. Не зачем оттягивать неизбежное. Лучше сразу узнать, что меня ждёт. Я очень медленно поднимаю трубку, не спешу с ответом и слышу чириканье птиц, шуршание автомобильных шин, далёкие невнятные голоса. Алло, говорю я хрипло. Это вы? Вопрос меня удивляет, сбивает с толку. Я молюсь в душе, чтобы можно было побыстрее повесить трубку. Да, я. А кто говорит? Выслушиваю долгую тревожную тишину, наполненную неразборчивым бормотанием города. Я наконец отзывается голос в трубке, и лишь теперь до меня доходит, что голос принадлежит женщине, по-видимому, молодой. Что значит я, простите? Я смельуюсь говорить агрессивно, а в моей бедной больной голове проносится обрывки тревожных мыслей, не добрых предчувствий и пролизующих страхов. Отложите трубку и выгляните в окно. Я звоню из автомата. Оцепенев, я кладу трубку на стол, за которым обычно работаю. Откладываю эту, оброшаю пылью трубку и на негнущихся ногах иду к окну. Действительно, В стеклянной телефонной будке, установленной среди деревьев, на которых едва набухли почки, в этом пронизанном солнечными лучами аквариуме с зелёными рёбрами, стоит спиной ко мне женщина, прижимая трубку к закрывающей ухо прядьке тёмных волос. Одета эта женщина по моде моей молодости. Я ясно вижу тёмные туфли, догадываясь о существовании чулок, замечаю изящный приталенный костюмчик. сумочку под мышкой, а волосы, волосы, которые я откуда-то помню, венчает маленькая шляпка, наверное, с вуалеткой. Потрясённый, думаю я. Теперь так никто не одевается. Так давным-давно одевались мои девушки. Мне кажется, сейчас хватит удар. Что это всё значит? Что за лавина камней пришла в движение вчера или позавчера? Чуть живо я возвращаюсь к телефону, пытаюсь взять трубку, но она выпадает у меня из рук. Несколько секунд я вожусь с нею и со шнуром, который извивается, как змея. «Да, я вас видел», — выдавливаю я сквозь пересохшее горло. «Можете на минуточку ко мне спуститься? Я хочу спросить, зачем спускаться, но меня одолевает робость». Наконец, справившись с собой, я нерешительно говорю. «Хорошо, через десять минут спущусь». Потом думаю: зачем тянуть лишние 10 минут нервотрёпки? Я уже иду, поправляюсь я. Хватаю пиджак, но не могу попасть в рукава, слышу, как трещит подкладка к краям глаза, кошусь в окно. Она уже повесила трубку, но не оборачивается. Я вижу её узкие плечи, плотно обтянутые серой, а может, голубоватой тканью не модного костюма. Я опрометью сбежал вниз по лестнице. Во дворе меня попытался задержать сосед-пенсионер. Мы много лет не признавали друг друга. И вдруг сейчас ему понадобилось столько мне рассказать, столько заманчивых предложений сделать. Неучтиво оттолкнув соседа, я вышел на улицу. Поежился от холода. Она все еще стояла в будке. Склонив голову, словно собиралась с мыслями или старалась что-то припомнить. Я замедлил шаг. Какая-то собачонка в стёганом жилете затявкала на меня, нарываясь цепиться зубами в штанину. Я шёл неуклюже, дрыгая правой ногой, глядя на изящный, как старинный, забытый музыкальный инструмент спину. Шёл преследуемый настырной собачонкой, которая не весть почему на меня взъелась. Приближался к телефонной будке, лихорадочно гадая, что меня ждёт. что ещё на меня свалится, что потрясёт в эту предвесеннюю пору так много обещающую. Есть ли верить гороскопу из бульварной газеты или передачи для домохозяек? Солнце переделало календарь, греет мёртвую землю. И тут она медленно повернулась. Я остолбенел. Это была Вера Корновская. Добрый день, сказала она. сдержанно улыбнувшись я застыл с разинутым ртом собачонка вдруг потеряв ко мне интерес убежала откуда-то издалека доносились унылые восклицания демонстрантов добрый день повторила она у меня упало сердце она была на кого-то похожа на какую-то девочку из моего детства или ранней юности у неё были пышные тёмные волосы темнее чем тогда 2 или 3 дня назад Его все не блестящие, а скорее матовые, будто поддёрнутые дымкой, и глаза цвета перелесок, которые росли в лесах моей молодости. Глаза до того яркие, что во мне вспыхнул смутный смешанный с нежностью страх. Когда-то очень давно я такой представлял себе свою будущую жену.